Глава 67. Конни Ломбарду наблюдала за тем, как офицер полиции, наклонившись, поднырнул под широкую желтую ленту, опоясывающую дом Пола Беккера, и исчез за дверью. Вдоль всей ленты шла повторяющаяся надпись «Место преступления». Конни вздохнула. Тихий приличный квартал семейных особняков превратился в зону боевых действий. Вдоль улицы было припарковано множество полицейских машин и три фургона телекомпании с гигантскими спутниковыми антеннами. Соседи издалека наблюдали за происходящим. Некоторые с комфортом расположились на складных стульях, за летними столиками, другие смотрели из окон, потягивая аперитивы. Особо сердобольные собирали корзинки с провизией для полицейских, заодно надеясь получить у них какие-то крутые информации. На газоне перед домом Беккеров стояли журналистка в отлично сшитом брючном костюме и оператор с камерой. Журналистка с серьезным видом говорила что-то в микрофон, иногда оборачиваясь и рукой указывая на дом, а затем осуждающе качая головой, словно бы даже она, несмотря на профессиональную отстраненность, была до глубины души потрясена свершившейся трагедией. — Вам не кажется, что это уж слишком? — спросила Конни. — Нет, — сухо, — ответила Шейла Лебовиц. — Пол никого не убивал. — А вы откуда знаете? Обе женщины стояли на парковке перед домом Шейлы. Конни приехала, чтобы оставить в почтовом ящике Пола уведомление о закрытии клиники и о своем увольнении, а также короткую записку, где сообщала, что улетает в Нью-Йорк. Она писала, что сожалеет о случившемся, и заверяла Пола в своей поддержке, а также советовала ему сдаться, если он не совершил ничего предосудительного, в чем лично она была убеждена без всяких доказательств. Кони не слишком надеялась на то, что Пол сможет прочитать эту записку в ближайшее время. Во всем городе только и разговоров было, что о его бегстве, но все же не могла уехать просто так, даже не попрощавшись. И вот она стояла на парковке, держа оба конверта в руке. Оказалось, что к почтовому ящику пола невозможно подойти. В коридоре его дома обнаружили кровь, сообщила Шейла. Конни пожала плечами три капельки. Это вам не техасская резня бензопилой. Простите? Какая резня? Не обращайте внимания. Он напал на женщину при довольно неясных обстоятельствах. Он всех нас предал. Вы все же чересчур суровы. Шейла повернулась к ней. А вы слишком беспечны. Вы доверяете первому встречному, впускаете его в дом, делитесь с ним самым сокровенным. И когда выясняется, что он преступник, вы все равно не меняете своего отношения к нему. Это легкомыслие. Причем уже на грани слабоумия. Конни приподняла одну бровь. Вы когда-нибудь слышали о презумпции невиновности? Шейла кинула ее холодным взглядом с головы до ног. И в свою очередь спросил, а что? Вы его адвокат? Его медсестра? А, -а, а. Понятно. Что вам понятно? Профессиональная солидарность. Ничуть, я же вижу. Послушайте, миссис Лебовиц, в демократических странах есть одна полезная штука, которая называется правосудием. Что если в нее поверить хоть немного? Из дома Пола донесся звук разбитого стекла. Полицейские, проводившие обыск, не слишком осторожничали. Шейла кивнула. — Хорошо. — Так чего вы хотели? — прибавила она, выпрямляясь и выпячивая грудь, словно для того, чтобы у собеседницы не осталось никаких сомнений, чья грудь больше. Конни протянула ей конверты. — Мне нужно срочно уехать. Вы не могли бы передать это Полу, когда его увидите? — Вы хотите сказать в тюрьму? Конни слегка поморщилась. «Хорошо». Вздохнула Шейла, беря конверты. Конни направилась к машине. Уже открыв дверцу, она обернулась и спросила. «Кстати, у вас нет новостей от его жены и сына?» «Нет. С чего бы?» «Вы же их соседка. Клэр могла довериться вам». «Она предпочла этого не делать». «Ах, вот как!» «Пол говорил, что это исчезновение очень странное. Это меня не удивляет». Он никогда ничего не понимал в женщинах. Зато вы, я вижу, явно разбираетесь в мужчинах, — заметила Конни, недвусмысленно кивая на бюст Шейлы. Та скрестила руки на груди. — До свидания, мисс Ламбардо. Конни кивнула ей напоследок и села в машину. Шейла подождала, пока автомобиль исчезнет в конце улицы, затем подняла крышку мусорного бака и выбросила оба конверта. Снова захлопнула крышку. Вытерла руки от траву и достала из кармана мобильный телефон. Это я. Привет, Шейла. С тобой все в порядке? Держишься? Все нормально. Ты уже решила, что делать дальше? Еще не до конца. Хочешь, я поговорю с шефом Гарнером? Он со своими людьми сейчас прямо напротив меня, на другой стороне улицы. Я. я не знаю. «Если хочешь знать мое мнение, — сказала Шейла, — то тебе нужно объявиться и как можно скорее. Ты ведь не сможешь постоянно скрываться? Полиция скоро разнесет дом по кирпичику. Я с ними свяжусь, — пообещала Клэр. Я собираюсь в супермаркет. Тебе что-нибудь купить? Продукты или игрушки для Билли? Ты нам и без того уже очень помогла, — ерунда, — сказала Шейла. Для чего же еще нужны друзья? Можешь оставаться в этой квартире сколько угодно. Герман пока не собирается ее продавать. «Позаботься о себе и о Билли», — добавила она. И прервала соединение.